Ты что, даже бикини не одевала? удивлённо осведомилась Вера. Покрасเนть гуще у Ирки уже вряд ли бы получилось, потому внешне ответный удар на парнице она перенесла невозмутимо. Но это только внешне, и, пожалуй, только на мужской взгляд достаточно бесполезный для оценки тонких душевных движений. Если бы на Ирку посмотрел бы сейчас стандартный мужик, то он увидел бы только голую смутившуюся диваху, ядрёную, здоровую и вполне себе симпатичную. Правда, любой нормальный мужик заметил бы тут же и вторую девушку, тоже обнажённую и тоже вполне себе симпатичную. После этого, скорее всего, у мужчины произошёл бы лёгкий клин в башке, и на минутку другую случилась бы ситуация гремучего буреданава осла намертво затупившего при виде двух равноценных целей. Если бы нормального мужика после этого тут же спросили, что там собственно происходило, то, разумеется, был бы получен достаточно полный обзор таких статей, как рост, вес, размер груди и прочие второстепенные детали. Ничего не поделаешь. Чтобы мужчина стал наблюдательным и хотя бы немного начал разбираться в женских нюансах поведения, моментально оценив мимолётную мимику и малозначищее на первый взгляд телодвижение, требуется жёсткая и долгая наука, которую обычно постигают за десятилетия семейной жизни. Да и то при этом мужчины учатся понимать язык тела только одной женщины – жены. У особо толковых удается просекать еще одну – тещу. Вот женщина-женщина бы сходу выдала полный дамэдж-репорт, а только что произошедший в предбаннике стычки. Впрочем, как пишут умные люди, это заложено в мужчинах и женщинах с тех самых времен, когда их создавал Творец. Именно поэтому мужчине положено засечь цель охоты за километр, А женщине точно знать, где и чем в пещере занимается в этот самый момент каждый из её пяти детёнышей. И потому лёгкая тут же исчезнувшая гримаска на лице Веры, невольно выставленная вперёд ножка и незаметное только обозначенное движение руки Иры, её дёрнувшаяся нижняя губа и ещё два десятка подобных деталей были бы для женского глаза так же очевидны, как для мужского что-нибудь очевидное, кинематографическое. На манер этот тому дал в морду да промазал, а этот ему сапогом по яйцам хрясь, тот из копыт долой. Вот и для женщины было бы видно, что та, которая потоньше, часто загорала топлес, а вторая, по табуретистей, не загорала вообще и уж всяко не делала себе интимных стрижек. И что тоненькая только что уела свою подружку. Причем сильно. «Пошли в парную», — пробурчала Ирка. Она отчетливо понимала, что получила щелчок по носу. Как у этого бикини, когда в лесу схроны строишь. Да тут летом такие комары, что их впору мышеловками ловить. И слепни, и оводы. Тут Ирка вспомнила чертового лося с личинками и ее передернула. А я этим летом опять собиралась в Турцию, прощебетала только войдя в парную Вера. В ответ Ирка шибанула ковш горячей воды на камне. как паровой котёл взорвался. Рвануло по парилке словно взрывная волна. Вера, взвизгнув, вылетела обратно в предбанник. Ирка присела. Внизу было всё-таки не так обжигающе, даже дышать можно было. Потом добавила ещё ковш. На душе стало полегче. Словно сама выпустила пар. Ты меня чуть не сварила, возмущённо воскликнула Вера, когда напарница вышла из парной. Чуть не пут. Ничего не весит, спокойно ответила Ирина и продолжила. Сейчас нагреется, пар зайдётса, можно будет попариться. Вот нафиг. Я тебе не Челябинский столевар, категорически возразила напарница вовсе не желающая помирать в этой бане. Брось, попариться всегда полезно, дружелюбно ответила Ирка, опять почувствовавшая почву под ногами, и от этого воспрянувшая на манерантеа и подумала: Эх, жаль, веников нет. Я б тебя попарила бы. Ишь, в Турцию она собиралась. Сейчас я тебе закачу курорт. С бикини под бритой мохнаткой. Мешком не перетаскаешь. Вера понимала интуитивно, что зря она ляпнула про Турцию. Но уж очень хотелось. И помыться тоже очень хотелось. но ляпнуть про Турцию всё же больше. И куда интересно все предыдущие подевались? Интересуется у меня ремер. Я совсем без понятия. Ты про сельских жителей? Нет. Тех, кто тут выжил эвакуировали. Я про предыдущий завоз. Восемь человек было штрафников, как я слышал. Водила автобуса продолжая свой как бы репортаж, Информирует незадачливых участников реалити-шоу о том, что им стоит взять свои мешки и идти дальше в деревню и обустраивать свою жизнь по собственному желанию. Тут нянек нет. Наши пассажиры затравленно озираются. Даже за мешки не взялись ещё. Какие же вы ублюдки, не удержавшись, заявляет один из выгруженных. В тётельку, отвечает ему Ильяс. Поехали. Это уже водитель из буханки торопит. Автобуса воду ещё хочется поглумиться, но Ремеров вскакивает на своё место. Буханка нетерпеливо гудит, разворачивается. Мы трогаемся следом. Как-то сурово очень вырывается у меня. Зато наглядно. Кнут и пряник старая метода, и ничего лучше не придумали, весьма равнодушно отвечает Ильяс. Азиат, ты просто жестоковинный. Ильяс хмыкает. о том совершенно спокойно заявляет любое общество, если хочет жить спокойно, не может обойтись без репрессий. И обязательно репрессии будут. Слово тебе это знакомо? Ну, разумеется. Так вот, можешь и эти мои слова высечь на полированном камне. Где человек, там и жестокость. Разница только в том, кто репрессии устраивает. Бандиты или полиция? Если государство сильное, то полиция, как в Америке. Если государство слабое, как у нас было, то бандиты и всякая сволочь на фоне которой бандиты просто ангелы. Но кого-то обязательно будут плющить. В Акаримас? Не вполне. Тогда слушай. Надо говорить, ему не даёт водил, одав по тормозам весь маре, сказать, чего мы хватаемся за автоматы. Сначала я не понимаю, в чём дело. Потом вижу к нам по дороге оттуда, откуда мы прибыли, едет во всю мощь одинокий велосипедист. Маша другой от чего велосипед начинает мантляться по дороге, явно к нам едет. И много же у вас тут идиотов замечает водила. Мысленно я с ним соглашаюсь. Велосипедист наконец подъезжает к нам, барабанит в дверь. Переглянувшись с Ильясом, водила дверь открывает. Запыхавшийся парень, мы видим, что он очень молодой. вваливается в салон. «Автомат мой, верни!» — заявляет он, глядя на меня. «Какой еще к чертям полосатым автомат? А пони и красный фургончик тебе не нужен?» — ляпаю от неожиданности первое пришедшее в голову. «Шонэн, ты б сначала спросил разрешения присутствовать, поприветствовал старших. А то словно Бака Гайдзин какой-то вломился тут», — замечает наш снайпер. щенен юноша бака дурак идиот гайдзин иностранец вместе бака гайдзин американец японский автомат мой верни вот же заладил вспоминаю где я его видел он был самый борзый в охранении ещё его приятели смертячки подвешенные за ногу на дереве трусики пытались снять точно Забрал я у него автомат было такое. Поди вспомни, куда этот автомат потом делся. Да небось Ильяс же я приходовал. Ты как без автомата выжил во время штурма? Парень зло смотрит, молчит. Э, поехали время, говорит снайпер водиле. А пассажир, он за проезд не платил? Бибикает нетерпеливо буханка. Короче, парень дело такое: мы едем по делу. Так сказать, со тобой времени нет. Автомата твоего у нас тоже нет. Но мы можем и придумать толковое, если ты нас убедишь в том, что оно того стоит. Или вылась? Твой лисопет ещё не остыл? Мотор греть не придётся всё? Всё по-японски дошло. Мне мой автомат нужен. Доктор Чевон к нам прицепился. Твой пациент, что ли? Ну, тебе я рассказывал. Это тот из охранения Борзей. Я не помню. Давай вылазь. Я не могу без автомата. Вот зануда, снайпер горестно развёл руками. Илья, пусть этот работает. Нам лишние руки пригодятся. Там же спинальник, его укладывать надо не вдвоём? Хаяку, поедешь с нами отрабатывать? Хаяку по-японски быстрее. Поеду, мрачно отзывается парень. Мы трогаемся с места. Буханка шустро показывает дорогу, Ильяс присматривается к парню. У тебя что, оружия вообще нет? Кусок трубы на велосипеде остался. Сильно. А почему такое мощное вооружение? Он мой автомат забрал. Вот заладил. К своему удивлению, Вера осталась жива после бани и даже не обпарилась. правда и язычок на время она решила прикусить. Ирка наглядно показала свою выносливость, да и вообще как-то расхотелось её дразнить. Распаренные, навертев на головы тюрбаны, вернулись в замок. Тут же явилась и бабка с бидоном. Оказался самодельный квас. Странный, светло-коричневый и с непривычным вкусом. Попили с опаской, но оказалось к месту. После парилки особенно. Витька уже заканчивал чистку оружия и оказалось в наличии разбойничье наследство: один роскошный карабин с восьмью патронами, тяжёлый импортный автомат 12-го калибра, два бока-близнеца того же калибра, двустволка коротышкой длинная горизонталка 16-го калибра, бабкина двустволка 20-го калибра, странная берданка 32-го калибра, да ещё малокалиберный револьверчик. Тут с патронами было проще. Имелись в запасе по схронам да и в ящике их было достаточно. Как Витька не пытался узнать, откуда в ящике взялись патроны к Калашникову да винтовочные, так толком ничего не понял. Но хозяйственно присадил винтовочные в диск, расковыряв пару и убедившись, что внутри сухой порох и в темной глубине гильз посверкивают две маленькие точки фольги капсуля. «Итак, что делаем дальше?» — спросил на правах мужика, да еще и окруженного ружьями и бабами Виктор. А сам ты что скажешь? Совершенно серьёзно, без подначки спросила бабка. Сам потом скажу. Сначала, как на флоте, пусть по старшинству все выскажутся, начиная, соответственно, с младших. Вот давай, красавица, говори. После этих слов Витька почувствовал, что его щёку что-то печёт. Но так и есть. Жонушка уставилась на него тяжёлым взглядом. Э, за базаром-то следить придётся. Больно уж нехороший взгляд. «Я считаю, что надо составить план», — голосом примерно ученица отчеканила Вера и шмыгнула носом. «И что записываем в план?» «Еду надо доставать. Кормили нас плохо, а в запасах тоже не густо, как посмотрели. Одни свинки и есть только, но мне их жалко». «И сколько нам надо еды?» — осведомился Витя. «Я могу посчитать по калориям». Ты что, помнишь, в каком продукте сколько калорий? удивился Витя. А то я всем подружкам диеты рассчитывала, гордо ответила Вера. Ого. Так, Милания Пахомовна, что скажете? Бабка не спешила с ответом. Её задело, что по старшинству её посчитали младше Ирки, и она дала понять, что недовольна этим. И продержала паузу, пока и до Витьки не дошло. Потом сказала неожиданное «Людей надо ободрить. Я думаю, молельню надо открыть, чтоб с Богом могли побеседовать, себя утешить. Оно и вам спокойнее будет». «Так это работы ж сколько. Иконы нужны то, сё, попа нет». Старуха сурово посмотрела и показала небольшой листок бумаги с нелепо раскиданными прорезями. «Вот икона. А когда Иисус проповедовал, икон у него не было, попов не было». А по свете многих нынешних был. На осле ездил, до да пеши ходил, не на мерседесах. Да вы Милония Пахомовна Раскольница? А что это за икона? Не Раскольница я, православная крещённая. А икона от матери моей. Раньше за иконы-то наказывали, вот и надоумили нас. Жили тут питерские. Ставишь такой святой лист перед свечой и видишь образ Бога светом на стене обозначенный. А если молитва угодна, то и посредник не нужен. Вот так вот. Витьке, чтоу дому удалось не начать ржать, свистеть или мотать башкой. Бабка реально удивила. С другой стороны, пусть молятся, не помешает. А со свиньками погодить бы лучше. Скоро трава пойдёт, и мы сможем щи из молодой крапивы варить, и свинькам будет джорево. А месяц как-нибудь до травы продержится. Заколоть-то просто. Только они за лето-осень веса наберут. Негоже сейчас их колоть. «А кормить чем?» — спросила практичная Ирка. «Руководство в полном составе вполне сгодится. Вон у крыльца валяется. И Костька, сволочь, я ему танцы не прощу, гаду». «Какие еще танцы?» «Забава такая у него обалдуя была. Положит мои вставные челюсти на пол и пляшет». Танец маленьких лебедей, или, как он говорил, еще и фанданга. Вниз-то не смотрит, наступит или не наступит в пляси-то? Меня бог спас, не наступил, а трижды плясал. Ладно, Ир, что скажешь? Пиши, Вера, в план сразу за едой машины чинить. Без транспорта нам никак. Можно Валентина попросить? Он в этом деле понимает. Он алкоголик, брезгливо заметила Ирка. А что остаётся? Да я алкоголик он из-за своей бабы. Как вы хватили? Да он алкоголик, он самый несчастный люди в мире, сознанием дела воскликнула Ирина. Не скажи, не скажи. Честенько бабы сами мужей на выпивку толкают. Потому как есть такая гадючья порода, и алкаши для них как раз подходят. Всё время сидит под каблуком и всегда виноват. А она им командует как хочет. Её же ещё и жалеют бедняжку. Иркаш задохнулась от возмущения. «Да мою маму знаете, как отец бил? Вот-вот. А потом извинялся, на коленях ползал, просил простить. Конечно, виноват же. Вот-вот. И получается, что приятно вдвойне. Вон он какой грозный бывает, настоящий мужик. И она при нем вроде как слабая женщина. А как протрезвеет, опять его унижать да под каблук и опять виноват всегда». Не про твою маму речь, а часто так. Если разведутся, так опять за алкоголика замуж идут. И разводятся, когда пить муж бросит. Не интересно с таким жить, который из-под каблука вырвался. Ирка обиделась и надулась. В общем-то и впрям был тоже пьющий.